Полководцы принялись искать новые способы штурма. Были изобретены саперные мины, подкопы, в которых загружалось огромное количество пороха. В 1592 году голландцы подвели подкоп под бастион города Стенвик, захваченного испанцами. После мощного взрыва куски человеческих тел взлетели в воздух, причем оторванные конечности все еще продолжали двигаться. Использовались также петарды, гибрид пушки и бомбы, пузатый сосуд, в который помещалось несколько сотен граммов пороха. Чтобы проделать брешь в воротах замка, предприимчивые храбрецы-инженеры устанавливали под ними петарду, поджигали фитиль и удирали через подкоп. Забавно будет, если сам подрывник взлетит на воздух. Иронизировал Шекспир в пьесе «Гамлет», а само слово «петарда», происходившее от грубого французского «пердун», наверняка вызывало грубый гогот на галерке. Еще одним осадным оружием была «мортира». У этого орудия, напоминавшего по форме ступу «мортар», в честь которого оно и получило название, был короткий широкий ствол и зарядная камера меньшего диаметра. Мартира заряжалась небольшим количеством пороха и палила по навесной траектории, как правило, под углом 45 градусов и выше. Обычно из мартиры стреляли разрывными бомбами, железными шарами, наполненными порохом. Артиллеристы не рисковали использовать такие снаряды в длинноствольных пушках, опасаясь, что бомба взорвется еще в стволе. Компактная и более мобильная мортира, осыпавшая разрывными бомбами замок противника сверху, открывала для пороха еще одно пространственное измерение. Однако новые форты оказались непомерно дорогими, а их строительство невероятно трудоемким. В стены цитадели Антверпена, законченной в 1571 году, было уложено 30 миллионов кирпичей. Стоимость пушек и пороха, потребных для обороны таких укреплений, также была обескураживающей. В отличие от средневековых замков, подобные крепости были не по карману мелким феодалам. Это были стратегические, а не тактические твердыни. Их могли позволить себе только короли и императоры, властители централизованных государств, обладающих огромными ресурсами. С появлением таких цитаделей границы государств, прежде сравнительно подвижные, стали застывать. «Современные границы Европы, замечает военный историк Джон Киган, в значительной степени обязаны строительству крепостей». Леонардо да Винчи предугадал множество военных машин, от субмарин до вертолетов, которые далеко опережали технические возможности его времени. Однако примерно в 1500 году он сделал набросок приспособления, которому суждено было стать вехой в истории огнестрельного оружия. Главным недостатком фитильного ружья был сам фитиль, пропитанный селитрой кусок шнура. Фитиль был крайне ненадежным, легко приходил в негодность, в плохую погоду, а ночью его тлеющий огонек выдавал стрелка. Интендантам приходилось постоянно обеспечивать солдат фитилем под огнем неприятеля.